ругался он ладно на чем мы остановились что вы узнали о моих людях ничего ничего возмутился мэри уейл повернулся и в свете встречного автомобиля внимательно посмотрел на гаммела лицо фбровца сохраняла неподвижность я хотел бы получить разъяснение этого ничего а «Если, конечно, этому вообще есть объяснение», — язвительно уточнил Мэри Вейл. «В соответствии с полученными инструкциями, — сказал Гаммел, — мы дожидались вашего привытия». «Просто подчиняются приказам», — подумал Мэри Вейл. «А что за этим?» «Только то, что козел отпущения в этой ситуации может быть лишь один». Да, это очевидно стояло за инструкциями, полученными гаммелом, никаких сомнений, ни единого сомнения. Я нахожу это невероятным, сказал Мэри Уейл, повернулся и посмотрел из окна в темноту, смутно проносящуюся мимо них. Дорога шла по равнение, слегка поднимаясь и где-то вдали, Неясно под звездами вырисовывались очертания пологих холмов. Редко попадались навстречу другие машины. Темный ландшафт нес отпечаток одиночества, усиливающего испытываемое Мэри Вейлом чувство покинутости. «Давайте определимся», — сказал Гаммел. «Я специально встретил вас один, чтобы поговорить откровенно». Он посмотрел на Мэри Вейла. «Так почему вы не говорите откровенно?» — спросил тот. «Он более агрессивен, чем того требует ситуация», — подумал Гаммел. «Значит ли это, что он обладает информацией, могущей ослабить позиции его агентства?» «Непонятно». «Я делаю все, что в моих силах, в рамках полученных инструкций», — сказал Гаммел. Я не пробыл и часа во Фле, когда меня предупредили о вашем прибытии. Я гнал машину со всей скоростью, чтобы успеть. Мне сообщили, что посадка в Лейквью вызвана тем, что здесь расположена ближайшая полоса с посадочными огнями. Это так или дело в чем-то другом? Что вы имеете в виду? Думаю о нашей катастрофе в Систерс. Ах да, конечно. Конечно. это есть в отчете получено мною в портлинде рано делать выводы пожар уничтожил все следы могла быть и молния и взрыв топлива сообщается что пилот должен был лететь через колумбия джордж но он решил выгадать время и полетел напрямиг диверсия не исключается нет даже весьма вероятно по моему мнению странное совпадение не так ли Мы исходим из этой предпосылки сказал Гамне. И как вы распорядились одинна людьми и патрулем спросил Мэри Уэйл. Я отправил три машины по два человека в каждой одна из машин, принадлежащая орегонской патрульной службе, отправлена с тремя офицерами на юг. Но это займет немного времени, во время этого путешествия они будут вне пределов радиосвязи. Но какие задачи поставлены? Мы создали коммуникационную базу в мотеле «Фля». Машины предназначены для поддержания регулярной связи с этой базой. Машина располагается между «Фле» и «Фермой», и они... Две машины? Между городом и фермой? Нет, три машины. ОНР-машина четвертая. Мои три машины размещены специальным образом. Одна из Forest Service на востоке и две на дороге, ведущие к ферме. Им дано указание не приближаться к ферме ближе, чем на две мили. Две мили? Да, и людям приказано не покидать машин. Но две мили? Когда мы уверены в том, что делаем, и знаем, кто нам противостоит, мы не боимся рисковать, — сказал Гаммелл. Но в этом деле одни неясности. Он говорил ровным голосом, сдерживая раздражение. П Приирчивость спутника выводила его из себя.